Благодарности моему коллеге Антону Радионову за приглашение в книжный проект Академия доктора Радионова, моей супруге и замечательному терапевту Анне Смитиенко, без помощи которой с трудом представляю себе написание этой книги, моему другу и коллеге Павлу Новикову, который потрудился проверить достоверность приведённой информации, моему учителю Олегу Кривошееву, за полученное знание и доброе отношение. Моим родителям, брату и друзьям за постоянную поддержку.